Глава 30. Скиф сперва не поверил ушам своим. А так на повернулся Олег, зелёные глаза светились в полумраке, словно он стал лесным зверем. Калаксай смотрел печально. "Отец", прошептал Скиф. "Ты в самом деле сказал то, что я услышал?" "Сын мой", сказал Калаксай измученным голосом. "Я прошу отказаться от мести, потому что месть иссушает душу". Я вдруг понял, что лучший способ отомстить врагу это не походить на него, не поступать так, как делает он. Прости её, а тамщу, ответил Скифлюта. И сразу всё прощу. Он обернулся к Олегу. Колоксай тоже смотрел с надеждой. Олег чувствовал себя неуютно. Меньше всего хотелось разбираться в таком зыбком деле, как человеческие отношения мудрецу, который занимается всем человечеством сразу. Месть Сказал он: "Не ехитя. Это блюдо, которое лучше бы есть холодным. Но скиф подогревает его уже сколько лет, и всё ещё не подгорело. Я уже знаю, что самое жестокое мщение, когда пренебрегаешь самой возможностью отомстить, но боюсь, это не для скифа". Скиф вспылил. "Ты что-то совсем уже заумное лепечешь, волх. Иметь возможность отомстить и не отомстить? Ты меня совсем за дурака считаешь?" "Нет", ответил Олег. Не совсем. Каллаксий сказал печально. Кто мстит, часто жалеет о свершённом, но кто прощает, никогда не жалеет. Если ты осуществишь свою месть, у тебя больше не будет матери. Ты это понимаешь? Скиф воскликнул яростно. Её уже давно у меня нет, у меня есть ты. Ты, который говоришь такое. Такое. Олег, что скажешь ты? Олег подумал, сказал в затруднении. Алексей вроде бы прав. Но с другой стороны, если бы всякое зло бывало отмщено, то в будущем зла совершалось бы намного меньше. Зло, оставшись безнаказанным, порождает множество других зол. Вот-вот, это ж я хотел сказать. С третьей стороны, сказал Олег несчастным голосом. Надо определить, что такое зло. Ибо одни вполне искренне считают злом, другие также искренне злом не считают. А чтобы все понимали справедливость наказания, нужно одинаковое понятие для всех. Скип скинул сжатые кулаки к потолку, потряс ими с таким неистовством, что Олегу почутилось, будто закачалось все мироздание. Она виновата! закричал он страшным голосом. Она виновата в том, что убила моего отца. Теперь виновата еще и в том, что убила моего брата, которого я узнал совсем недавно, как никогда не знал и полюбил больше всех на свете. И ещё. Она уничтожила эту страну. Она уничтожила счастье этих людей. Гелонс его умом и талантами мог поддерживать страну процветающей, расширял её не мечом, а к нему сами присоединялись земли, где народы тоже хотели быть такими же счастливыми. Теперь сюда придёт зло, придёт огонь и смерть. Орды врага вытопчут посевы и вырубят сады, всех людей убьют или уведут в рабство. Здесь останется только пепел и обугленные кости. Вот что она сделала, Калаксай сказал жёстко Колоксай. С Киев я долго был в мире чёрного солнца. Людям, которым уже нет возврата в мир живых, нередко открывается будущее. Чаще всего чужое и бессмысленное, но пару раз я зрял. Предостерегаю в последний раз: откажись от мести своей матери. Предрекаю, Как только она пойдёт от твоей руки, ты сам падёшь от небесного гнева. Скиф задохнулся. Грудь его вздымалась часто, кулаки сжаты, а в мёртвой тиши слышно было только его частое хриплое дыхание. Тяжёлое молчание тянулось мучительно долго. Наконец, Скиф вскинул голову. В синих, как небо, в глазах стояли слёзы. Меня не страшит гнев богов, ответил он тихо. Но ты её всё ещё любишь, отец? и только поэтому я отрекаюсь от мести. Он повернулся резко. Олег не успел ухватить его за руку, как хлопнула дверь. По лестнице послышался дробный стук подошв. Со двора слышно было, как яростный голос прокричал в ночи, в ответ заскрипели засовы на воротах конюшни. Олег поднялся, лицо было печальное. "Если он решится", сказал он просто. "Я поеду с ним". "Спасибо", сказал Калаксай. В его синих глазах были стыд и благодарность. Мне было бы страшно потерять его. А он? Он горяч, как и ты, ответил Олег. Подумал, добавил. Был. Колоксай развёл руками. Да, во мне многое изменилось. Пока сам ещё не знаю что. Но я уже не тот. Хуже или лучше не знаю. Но вот ты меняешься тоже. Я раньше знал тебя как человека рассудительного и очень осторожного. А теперь ты в бой, как юнец. Я не рвуясь в бой, объяснил Олег. Просто чувю, что с той стороны веет новым злом и что меня там тоже ждет. Что? Бой, ответил Олег, которого я очень хотел бы избежать. Калохсай взглянул остро. Но едешь на встречу? Олег поднялся молча. Он был также высок, как Калохсай. А под грубой тканью холщовой рубашки угадывалось сильное тело бойца. Но сколько Калоцай помнил, этот волх всегда стремился избежать схваток и всегда оказывался в самой их гуще. За окном чуть посветлело. Олег подошел к забранному металлической решеткой проему. Свежий утренний ветерок пахнул в лицо. На горизонте проступает едва заметная светлая полоска. Калоцай сказал за спиной: "Я не знаю, кто ты." Но я считаю тебя другом и учителем разом. За эти годы ты возмужал, у тебя фигура воина, словно зарабатываешь на жизнь мечом. Но у тебя то же самое недоумение в глазах, то же напряжение в лице, на лбу добавилась складка, да у губ теперь горькие морщинки. Помнишь, как однажды я бросил царство и пошел за тобой, очарованный твоей мудростью? Помню, ответил Олег не весело. Все помню. А помнишь, как мы увидели этих купающих сидев? Стараюсь забыть, ответил Олег сухо. Да и тебе зачем вспоминать? Потому что это было прекрасно, возразил Калаксай. Да я обезумел и натворил глупостей. Но это были мои безумства, только я и отвечаю. Олег, удержи скифа от мести. Он поклялся не мстить, но всё же, месть неразумна. А его обед, который он дал, что отомстит за мою смерть, Ты сможешь освободить от обета, не затрагивая его чести? Олег покачал головой. Калакса, я оставь. Это ненависть его сжигает. Ты не заметил? Он и так ее носит через силу. Если он не даст ей выхода, она отравит его смертельным ядом и спи пили душу. Ты хочешь потерять и второго сына? Но что творишь ты? Хочешь, чтобы жертва Гелона была напрасной? Калакса развернулся к нему всем телом. На лице была такая мука и такой стыд, что Олег отступил, будто получил толчок в грудь. Не понимаешь? скрикнул Калаксай в бешенстве. Не понимаешь? Боги выиграли, обменяв драгоценного Гелона на чёрт ей что. Что я? Я же ни черта не умею и ни на что не гожусь, если говорить правду. Они получили драгоценность всего лишь всего лишь за меня. Если я останусь и буду править вместо Гелона, Я сделаю то, что как раз хотят враждебные боги. Не понимаешь? Олег потряс головой, сказал смутно: "Прости, не понимаю. Что за дурак? Я не сделаю, как они хотят". "Так да", спросил Олег. "Не сделаешь ли ещё хуже?" "Не знаю", отрезал Колоксай. "Но если я сделаю то, что вы хотите, и что хотели подземные боги, то это и будет поражение. Но я уйду" Еще не знаю куда, пока куда глаза глядят. А там посмотрим. Я все равно найду способ, чтобы... Голос его прервался. Неожиданно Олег увидел, что это не отец Гелона, Скифа и Агафирса, а такой же, как и они, если не моложе. Он непроизвольно сделал шаг навстречу. Калаксай всхлипнул. Олег обнял его, как обнимал двадцать лет назад. Из отчаянных и сразу покрасневших глаз Калаксая брызнули слезы. Олег видел, как под едкими каплями горит кожа и тут же зарастает, оставляя быстро тающие белые следы. Колоксаев всхлипывал. Его трясло, голова дёргалась, зубы стучали. Он не мог ни выговорить, ни вышептать ни слова. Олег гладил по спине, похлопывал с неловкостью за себя и за Колоксаева, за всё это. Это найдёшь, проговорил Олег тихо. Найдёшь. Теперь найдёшь. Я сказал Колоксай прерывающимся голосом. Я не могу принять такую жертву. Да ещё и его земли, его владения. Я должен уйти, как ушёл вон ты, и доказать, совершить. Олег кивнул. Только мне не надо было ничего доказывать. А вот ты на себя взваливаешь тяжкий груз. И пусть, ответил Колоксай. И пусть. Пусть тяжелей, невыносимей. Он всё прижимался к Олегу. Все его существо говорило, что вот сейчас, когда плач иссякнет или его задавить, надо будет поднять голову, выпрямить спину и гордо вступить в ужасающий жестокий, как оказалось, мир. А потом они молча вышли во двор, Колокса исчез в конюшне. Олег молча наблюдал через распахнутые ворота, как в глубине осетлали крупного жеребца. Колокса и выехал такой же неподвижный, молчаливый, суровый, но совсем осунувшийся, желтый как покойник. Заставь скифа принять страну, велел он. Может быть, это займёт его заботами, а он захочет продолжить дело брата. Это будет трудно, ему станет не до мести. А ты? Куда глаза глядят? Олег, я уже не тот вспыльчивый дурак, которого ты сопровождал к красавице Миш. В мире чёрного солнца, он вздрогнул, побледнел, зябко пожал плечами. Конь под ним нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Езжай, Напутствул Олег. Я знаю, о чём ты, но лучи нашего солнца сильнее. Ты вернёшься к Алаксай. Сюда? Нет, самого себя. Это намного важнее. В комнате, которую они делили со скифом, он обессиленно рухнул на ложе. Всё тело ноет, будто пробежал с конём на плечах от края земли до края, или словно на его плечах обломали не одну дубину. Во рту сухо, но нет сил встать к столу, где уже разавеет под утренними лучами солнца кувшин с вином. Блестят два золотых кубка редкой работы. За дверью прогремели быстрые шаги. С той стороны в дверь ударились с такой силой, будто швырнули обломком скалы. На пороге появился Скиф. Лицо было бледным, лицо перекошено. Олег, – скричал он с отчаянием, – я не могу отступиться. Велись идлать коней, мы уезжаем. Или ты останешься с Колоксаем, тогда я поеду один. Олег покачал головой. Опоздал. Ты о чём? Колоксай уже уехал, сообщил Олег. Что? Скиф вскричал таким страшным голосом, что пламя светильника на той стене задрожало и погасло. Трон принадлежит тебе, пояснил Олег. Колоксай тебя опередил, он уехал ещё ночью. Тебе его не догнать, ибо он сам ещё не знал, в какую сторону отправится. Скиф. Ему сейчас нужнее повидать мир, подышать этим воздухом, поспать под звёздным небом, прокалиться лучами настоящего солнца. Возможно, у него выветрится и эти неглупые мысли о enemщии врагам нашим. Что-то в этом есть, но не всё удаётся додумать до конца. Всякий раз какая-то свинья мешает. Он углубился в раздумье. Скиф закричал так отчаянно, что Олег вздрогнул. Но почему? А эти земли Он сказал: "Справишься. Вы с Гелоном, братья, не забыл? Вы похожи. Эти земли ты сумеешь беречь и охранять не хуже". Скиф отчаянными глазами смотрел вдаль, где быстро уменьшалось пыльное облачко на дороге. "Я не сумею", прошептал он. "Я не сумею. Я даже не знаю, сумел бы я отомстить или так что править мудро и справедливо не сумею, это точно". С запада по синему чистому небу надвигался каменный массив, словно по небу медленно плыл каменный остров. Даже не остров, а материк, ещё одна земля, что заслонит от солнца этот мир, и отныне здесь наступит вечная ночь. Люди со страхом всматривались в скошенный край, чёрный и с недоброй синевой. Там видны трещины, а если присмотреться и долго не отводить взгляда, Они неуловимо расширяются или же наоборот смыкаются, сливаются и исчезают. В сёлах и весях ширились разговоры, что это знамение предвещает кровь и пожары, истребление рода людского. Недаром же в селе на западе Гелонии родился двухголовый телёнок, заговорил человеческим голосом, а потом и сдох, что тоже предрекает гибель всем здешним землям и живущему на них люду. Скиф тоже посматривал на тучу со злобой и ненавистью. Олег успокаивающе приговаривал, что уже две недели дождей не было, поля сохнут, дождь бы в самый раз. Но и сам с тревогой поглядывал на небо. Тучи не столько дождевая, как градовая, а крупный град порой и скот бьет насмерть. На полях же все выкашивает намертво. Да и ураган может прийти, мелькнула мысль. И хотя этот край вроде бы далек от дорог, по которым любят бродить ураганы, но все же, хм. А почему у раганы, как и люди, предпочитают ходить по протоптанным дорогам? Но ей же наверняка у раганы, что любят соваться в неведомые земли, как вот он сам. И не бывает ли магических ураганов, как вот был, докончился да магический ливень. Настроение и без того тягостное вконец испортилось. Как бы ни уверял себя, что без магии тоже жить можно, другие как-то живут. Он тоже обходился без неё несколько лет, даже не заметил, как и кончилось. Но без магии можно искать истину. Однако воплощение в жизнь лучше с магией, и чем больше магии, тем лучше. Тучи закрыли уже половину неба. С крепостной стены хорошо видно, как на западе на землю пала тёмная тень, будто там уже сумерки. Тень как будто застыла, монолитная, угрожающая, но всяк понимал с тревогой: эта беда всё равно надвигается, стороной не обойдёт. Скиф подошёл сзади. Голос прозвучал непривычно угрюмо и по-взрослому. Только что прибыл всадник с западных кордонов. "И что?" говорит, что в земле Миш войска спускаются с гор. Олег кивнул. "Понятно. Агафирс заканчивает малые войны, готовится к большой. Что ещё? Якобы уже посланы лёгкие отряды в нашу сторону. Проверяют дороги для большого войска, смотрят броды для прохода. Подумал Олег. Для кормежки по дороге, для выявления настроений. Похоже, предчувствия начинают сбываться. Ящер бы побрал эти предчувствия, предвидения, озарения. Почему не видят хорошие? Подошел к окоем, молча постоял с ними, еще больше исхудавший, нахогленный, мрачный. Слушал молча. Он же первым указал на далекую дорогу. Кого-то несет к нам. Надо бы из города, а они все едут и едут. С вестями, наверное, предположил Олег. Тёмная точка медленно разрослась до всадника. Одинокий едет спокойно, коня не нахлёстывает, так что ни весть, ни коса сам по себе. Уже можно разглядеть, что конь крупный, богатырский, воинский. Таких не запрячь в телегу разнесут, нельзя в плуг, сломают или согнут. Да и сам всадник выглядит пугающе. Заходящее солнце светит в спину, из-за чего лицо оставалось в тени. А сам он кажется намного крупнее и выше. На солнце поблёскивал пурпуром металлический шлем, сверкали доспехи, а на кончике копья горело крохотное красное солнце. Конь идёт ровно, но чувствуется в нём неистраченная сила. Скиф вдруг встряпенулся. Олег чувствовал, как нынешний властелин Гелонии ахнул, задержал дыхание, его кулак со стуком опустился на каменный зубец стены. Олег, ты знаешь, кто это? Начинаю догадываться, ответил Олег. Хоть что-то радостное за этот день. Туча словно ждала, когда ворота откроют для одинокого всадника. Сдвинулась, впереди промчался ветер, взметнул пыль, понёс мусор, сухие листья. Турч легко соскочил на землю, обнял скифа, покровительственно хлопнул Олега по плечу. За эти дни он исхудал, а на скуле добавился свежий шрам. Рад Сказал он счастливо, что вы добрались благополучно. Я даже не думал, что этот город так укреплен. Молодец, Гелон. Хоть он и не воин, но город укрепил. Скиф сказал поспешно. Гелона нет. Он отдал жизнь настолько благородно и красиво, как никогда бы не сумел я. Теперь я здесь правитель всей Гелонии. По неволе, Турч, по неволе. Я бы отдал жизнь сто тысяч раз, чтобы вернуть Гелона, но кому моя жизнь нужна? ляких, как я, по свету целой стада бродит. Так что ты, Турч, как я и обещал, командуешь всеми крепостями Гелонии, а также всем её воинством. Этого немного, но боюсь, нам придётся его увеличить. Турч слушал с раскрытым ртом. "Я думал", сказал он потрясённо. "Только со мной случилось за это время всякое и разное. Вот как значит повернулось. А со стороны всё кажется проще." Допростит да меня Гилон, но я считал его, считал человеком попроще. Мы все считали, ответил Скиф с едкой горечью. Сегодня отдохни, Турч. Ты еле на ногах держишься. Завтра расскажешь, почему у тебя топор весь в зазубренах, панцирь посечён, откуда взялись новые шрамы, и завтра же начнёшь принимать крепости войска. Да-да, сказал Турч не в попад. Да-да. Гилон, кто бы мог подумать? За их спинами раздался мрачный голос. Великие люди подобны звёздам. На них обращают внимание только тогда, когда они погасли. Скиф резко обернулся, в глазах слёзы, лицо бледное. Акоем, прости. Я тебя не любил. Но никто так хорошо ещё не сказал Агилоне. Он порывисто обнял верховного жреца. Акоем погладил Скифа по спине, тут же отстранив Правитель должен быть суровым и твёрдым, как гранитная скала, и чем меньше подданные узрят его слёзы, тем лучше. Скиф понял, кивнул. Акоем считает, что пусть лучше у правителя о нём, Акоеме, останется мнение как о чёрстом человеке, чем он, Скиф, уронит себя этими слезами перед другими людьми, перед своими военачальниками.